Глава девятнадцатая. На всем протяжении фронта русские войска сначала остановили, а потом и вовсе отбросили немцев за линию старой границы. Но японская болезнь и нерешительность все еще витала в войсках, в прошлой истории. Ренинкамп воспользовался моментом, чтобы выровнять фронты, и ударами второй и десятой армии значительно продвинулся вперед, а четвертая армия уже была на подступах к Кракову. Опасная ситуация для австрийцев вполне могла обернуться в сепаратные переговоры о мире, поэтому германцы обязательно вмешаются и перекинут дополнительные силы с Западного фронта. Подготовленные за несколько недель укрепления, несмотря на тихий ропот солдат, пришлось оставить. В преддверии холодов солдаты устраивали свой быт, и бросать кропотливую работу на произвол судьбы никому не хотелось. Вот только они еще не знают, что в скором времени бережно возведенное укрепление им понадобится. Я знал точно, а остальным только предстоит узнать об том через полгода, а может и раньше. С одной стороны, активно вмешиваясь в ход событий, меняешь результат в свою пользу, но и весь остальной расклад тоже меняется. Спасение десятков, если даже не сотен тысяч русских солдат, помощь с фамилиями известных оружейников, ученых и промышленников немало стоит. Но если не состоится Лодзинская операция, как и не было отступления 10-й армии, то может поменяться весь ход Первой мировой войны. И предсказать, чем это обернется, нет никакой возможности. Перехватить инициативу или готовиться к новому наступлению противника такого вопроса, к сожалению, у генералов не было. В штабе пятой армии шло бурное обсуждение плана дальнейшей наступательной кампании. Правда, наступать на позиции немцев, когда они заранее брали в расчет возможную неудачу прорыва на Варшаву. Будет не просто. Нанесем удар между частями семнадцатого и двадцатого корпуса, после чего выйдем в тыл и завершим окружение десятой армии. Стоял на своем плане генерал Иванов. Войска второй линии и тылы могут не успеть за наступающими частями. Логистика уже сейчас трещит по швам, поэтому мы снова можем остаться без необходимого обмундирования и пропитания на брянской к нашей армии территории. возразил Ренинкамп и тут же предложил другой план. Предлагаю действовать от обороны с постепенным продвижением вглубь территории противника. Ползучее наступление позволит нам сохранить нижних чинов и вынудить противника постоянно стачивать свои силы об наши укрепления. Считаю это наилучшим решением в данной ситуации. Ставкой поставлена цель выйти к Познани не позднее, чем через две недели, господа. Давайте обсуждать вопросы по существу, хотя признаюсь, кое в чем я с вами согласен, Павел Карлович. Вмешался генерал с прилизанными волосами. Генерал Плеве Павел Адамович, еще один талантливый полководец русской армии, как про него позже писали, мастер кризисных ситуаций. От переутомления и нервов организм не выдержал и позже он скончался. Надеюсь, я здесь проживет подольше, чтобы передать свои опыты и вырастить много славных офицеров. И все же у нас нет необходимого количества тяжелой артиллерии для вскрытия германских укреплений. Что вы предлагаете? Несмотря на множество проблем, русская артиллерия достойно показала себя в начале войны и даже недостаток. Больших калибров не так существенен, как другое бедствие. Приближался снарядный голод, когда на один русский снаряд прилетает в десятки раз больше. В таких условиях воевать просто невозможно. Господа, мы можем заблокировать гарнизоны. И... Сам я находился при обсуждении плана только в роли наблюдателя. Переубеждать генералов нет никакого смысла. Прямой приказ вверху идти вперед и только вперед. Бог им судья, но войска слабо готовы к наступлению, не говоря уже о предстоящей зиме. Состояние армейской медицины может быть и для начала XX века и удовлетворяло потребности империи, но для меня, как представителя XXI века, находилось на предельно низком уровне. Поэтому болезни и ранения бойцов сподобили заняться созданием собственного госпиталя.、И、если с деньгами, лекарствами и помещением все решено, то персонал придется искать самому. Забирать у армейцев опытных врачей рука не поднимется. Шансы на поиск медицинского персонала не такие уж и плохие. В последнее время мое имя стало довольно популярным, а все дело в правильном пиаре. Кинокартинка про взрыв поезда и захват немецкого города вызвали фурор в обществе. Мощные взрыв, падение немецкого флага и захват складов взбудоражили неокрепшие к пропаганде умы. Военные корреспонденты из Великобритании и Франции раздули мою фигуру до невероятных величин, и коллегам из империи также пришлось петь мне дифирамбы. Кому нужна была данная игра пока непонятно, но становиться опасным для внутренних игроков я не торопился. Легко смогут убрать с доски. После показа эпопеи в ставке пошли разговоры о присвоении мне нового звания радмистра и даже что-то обещали по новому ордену. Обидно, что хотят дать за диверсию, которая немного не по нашей специальности. А кровавую резню, когда мы отбили атаку за атакой, никак не оценили. Похоже, принцип видео подтверждения успехов подразделения придет в этот мир намного раньше старого. Зато от желающих стать штурмовиками не было отбоя, и я мог выбирать кандидатов из самых лучших. Каждый день Карелин проводил собеседования и испытания, если сомневался в кандидате. Чую, варшавскую крепость ждет новое разграбление в скором времени. Поэтому, оставив генералов решать судьбы тысяч солдат, я решил заняться тем, зачем прибыл в штаб. Но остановился, увидев знакомого персонажа, что делал вид, как будто оказался здесь случайно. Ефрейтор, не бойтесь, я не кусаюсь. Вижу вас гложет какая-то проблема, и я обязательно постараюсь вам помочь, если вы мне, конечно, расскажете, в чем дело. А очередная встреча с Рокоссовским. Константин Ксаверьевич стоял на выходе и не знал, как подойти ко мне. Кажется, я догадываюсь, зачем он ждет меня. Ваше императорское высочество ходит разговоры, что вы набираете солдат к себе в отряд. Это правда? Собрался с духом Евфритер. Да, набираем, но не каждого. Впрочем, раз вы георгиевский кавалер, то шансы попасть в наш отряд у вас очень хорошие. В голове сразу появились нехорошие мысли. А если у меня ничего не выйдет, или того хуже убьют будущего маршала по моей вине, что тогда делать? Все-таки штурмовики и правда недолго живут. Я не один, со мной все отделение. Константин, могу я тебя так называть? После быстрого подтверждения я продолжил. Все бойцы проходят отбор. Я не могу взять целое подразделение без вески на то причины. Георгиевские кавалеры могут получить определенные преференции, но остальные на общих основаниях с испытанием. Они готовы. Мы все сможем с товарищ... с моими друзьями. Яростно произнес ефрейтор, но споткнулся на товарищах. Обратитесь к моему заместителю Виктору Карелину. Он и решит, достойны вы или нет. Удачи тебе, Константин. Спасибо, ваше императорское высочество. Улыбнулся будущий маршал победы. Не помню, состоял ли в это время Аракосовский в какой-либо ячейке или нет, но неважно. Попробую передать ему свои знания, а как он ими воспользуется, уже не моя проблема. Если «Рокоссовский» игра на будущее, то прямо сейчас мне нужен был более опытный военный специалист, и, кажется, судьба была ко мне благосклонна. В штаб армии я приехал не просто так. Официально для передачи знаний и знакомства с офицерами, а на самом деле для разговора только с одним единственным офицером-штабистом. В России много хороших штабных офицеров, тот же генерал Лукомский неплох. Но они уже в больших званиях, и я не могу ему предложить того, что не сможет император. А мне нужен молодой и дерзкий, готовый идти наверх вместе со мной, готовый разделить со мной как победы, так и неудачи. У развернутой карты, забыв обо всем, стоял необходимый мне oberoffizier. Владимир Оскарович, не уделите мне немного своего времени? Да, конечно. Отвернулся от карты невысокий темноволосый штабс-капитан. Только я пока не понимаю, чем смог вас заинтересовать ваше императорское высочество. После знания помогает. Про каппеля я слышал только хорошее, так что надо обрабатывать его по полной. Некоторые указывали его одним из разработчиков плана. Брусиловского прорыва, но звезда его гения разгорелась именно в гражданскую войну. Точные расчеты, готовность принимать нестандартные решения – именно то, что мне надо от начштаба. В данный момент мною формируются спецподразделения резерва ставки. Нами уже выполнено несколько операций, и мы готовим новые удары по германским войскам, для чего и набираем пополнение. Даже не буду спрашивать, почему выборпал именно на меня. Интересно другое: чем я буду заниматься в вашем подразделении? С интересом спросил Каппель. Вас я вижу в должности начальника штаба. Назад ждет много работы и сложные задачи, которые требуют нестандартных подходов, а значит и другого отношения к военному делу. Также в случае успеха подразделение будет разрастаться, а значит и звания с должностями моих подчиненных. Использовать его мозги в качестве обычного командира непрактично. Как сейчас не хватает диких хедхантеров из моего времени. Они кого угодно могут заставить контракт подписать. Мне надо подумать, прежде чем решиться на переход в ваше подразделение. К тому же я должен сообщить о вашем предложении своему начальнику и получить от него разрешение. Осторожно ответил Владимир Оскарович, обдумывая каждое слово. Конечно, я вас понимаю. Буду ждать вашего решения, если что в Варшаве всегда сможете найти представителей моего спецподразделения. Штабсрадмистер в тридцать один год. О чем это может говорить? Плавная служба без каких-либо серьезных поворотов, кроме начала войны. А возможно, душа требовала нечто иного. Заметив интерес в глазах моего собеседника, я не сомневался в его выборе. Оставив каппеля наедине со своими мыслями, я со спокойной душой направился в Варшаву, где взял с собой только два десятка бойцов, остальные остались гонять новое пополнение и направился в вставку. Пора поговорить со своим прямым начальником и выбить небольшой отпуск. В вставке меня встретила привычная картина показной роскоши, дорогие машины. Дамы сомнительной репутации и открылось много новых рестораций. Жизнь прямо бьет ключом и в немалой степени по карману штабных офицеров. Боюсь представить, что будет, если император станет верховным главнокомандующим. На самом деле далеко не все офицеры вписывались в эту картину. Достойное образование с постоянным саморазвитием. предоставляла империи немало отличных военных специалистов, а не только прожигателей жизни. Многие занимались исследованиями и новыми разработками не только оружия, но и новой тактики. После гражданской войны, где только можно было не встретить имперских офицеров, крепкие профессионалы, как бы не пытались их позже очернить, причем на фоне самых развитых стран мира. В самом главном штабе со мной каждый офицер старался поздороваться и как-то показать свое знание о моих похождениях. Слухи и сплетни, куда же без вас? И даже вечного хмурый адъютант Николая Николаевича без разговоров проводил к своему начальнику. Наслышано на твоих подвигах, встал со своего места и протянул руку великий князь. Кинолента с твоим участием пользуется невероятной популярностью не только в империи, но и в Англии и Франции. Наши союзники выразили мне благодарность за действие подчиненного. Посмотрел на мою реакцию великий князь и остался доволен увиденным. Давно вырос с того времени, когда готов выпрыгнуть из штанов, а лишь бы тебя заметили. Кто ищет славы, как правило, никогда ее не найдет, или еще хуже, получит совершенно противоположный результат. Лишь бы в поставках не отказывали и не сидели в окопах в надежде, что мы своими силами проложим им путь к победе. Соображаешь? Прямой ответ понравился Николаю Николаевичу. Чем планируешь заняться дальше? Займусь обучением своего подразделения и оформлю новые военные заказы. Чем больше людей, тем больше им требуется. Не хватает буквально всего. Николай Николаевич, разрешите задать вопрос. Брось, Дмитрий, обращайся ко мне по имени, когда мы наедине. Ведь мы с тобой оба боевые офицеры, да и родня друг другу. Но я тебя внимательно слушаю. Почему крепостная артиллерия не уходит в войска вместе с так необходимыми снарядами? Ведь логично было бы перераспределить вооружения по необходимости, а не по списку. Такое чувство, как будто специально тянут время на принятие важных решений. Мой вопрос открыл старую рану. Глаза великого князя сверкали праведной яростью. Потому что не могу. Военный министр Сухомлинов мне не подчиняется, а Ники. Резко выдохнул Николай Николаевич. Что говорить, если я в ставке не имею права менять назначенных офицеров? Мой запрос остался без ответа, как и запросов в главный штаб. Если сможешь свалить военного министра, я буду тебе благодарен. И смотрит серьезно на меня. Сейчас приду и скажу военному министру, что он уволен. Как свалить Сухомлинова, если за него императрица? Мы здесь с тобой бессильны. Быстрее она нас отправит медведей гонять в Сибири. Хорошо, что ты правильно понимаешь все расклады при дворе. Поэтому нам остается только ждать, когда он допустит ошибку, и тогда, мстительно произнес великий князь. Из-за интриг элит, как правило, страдает и отдувается простой народ. Жаль, солдат. Тыловое обеспечение на низком уровне, не хватает всего, а сколько осталось снарядов, не знает никто. Военный министр явно не на своем месте. С императрицей не пробовал поговорить. Не любят меня немка, все они одинаковые, скупые, злые и завистливые. В нем говорит привычная нелюбовь русского офицера к засилью немцев среди генералитета. Что поделаешь, если они служаки до мозга костей, и военные династии тянутся на десятки поколений предков. Без разницы, какая национальность, люди везде одинаковые. Но я попробую что-нибудь сделать и поговорить с Никки. У меня есть немало доказательств коррупции и откровенного саботажа. Действуй. В этом ты всегда получишь мою поддержку. И будь осторожнее, теперь ты популярен. А многим это не понравится, как в нашей стране, так и в других, намекнул великий князь. Про это я не подумал, но если сидеть на месте, то лучше сразу застрелиться. Если скинут великого князя Николая Николаевича, мне будет плохо. Да и представитель ставки очень удобная должность. Да, надо что-то придумать за этот год, чтобы стать весомее в глазах общества. Я хочу вернуться в Петроград, чтобы решить некоторые проблемы по обмундированию моих бойцов, поэтому мне нужен отпуск, как минимум на две недели. Отпустишь? Даю тебе месяц, после чего ты будешь нужен мне здесь, если хочешь и дальше идти по военной карьере. Ах да, чуть не забыл. Картина взмахнула рукой Николай Николаевич. За проявленную доблесть и отвагу великий князь Дмитрий Павлович награждается орденом Святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом, а также производится в новое звание радмистер. Пожалели Георгия третьей степени, но、ну, ничего, мне не жалко, не за ордина и медали служим. Ждет теперь меня дорога дальняя, да проблема многие. Я уже чувствую, что лучше бы и дальше оставался в окопе в качестве небольшого командира. Трудно вылазить из скорлупы командира роты и пытаться стать игроком в мировом раскладе. Но выбора у меня нет, а значит, служу царю и отечеству. Интерлюдия. Адмирал Русского флота Андрей Августович Эбигард. Задумчиво смотрел на бескрайние просторы моря и размышлял о своем выборе. Каждый человек постоянно делает выбор, но совершенно иное дело, когда ты делаешь его за множество других людей. Созлостью сжав кулак адмирал резко успокоился. Командующий морскими силами Черного моря не должен показывать раздирающие его душу эмоции своим подчиненным. Вся жизнь изменилась с надои после того странного дня, когда ему пришлось сделать самый важный выбор в своей жизни, хотя ничего не предвещало подобной бури в его жизни. Началось все с крайне изумленного выражения лица адъютанта, докладывающего об очередном посетителе. Попасть к адмиралу не просто. А вид гостя ни капли не намекал о его высоком происхождении, чине при дворе императора или многочисленных капиталах. «Ваше высокопревосходительство, я обращаюсь к вам как представитель великого князя Дмитрия Павловича. Он просит вас отнестись максимально серьезно к той информации, что вы прочтете в этом письме». Мужчина в недорогом костюме передал запечатанный конверт. Андрей Августович смотрел настоящего перед ним человека и не мог понять, шутят над ним или нет. Что за игры в шпионов? Но адмирал задал совсем другой вопрос. Странно, не помню, чтобы мы были лично знакомы с Дмитрием Павловичем. Великий князь просил что-нибудь передать на словах. Нет, больше ничего существенного. Лишь только добавил, что теперь это ваша проблема. Прошу меня простить, но меня ждут дела. Спасибо за то, что быстро меня приняли. Странный посыльный, в котором за версту было видно военное прошлое и кое-какие повадки жандармов, быстро отклонился, а адмирал остался стоять с конвертом в руках. Адъютант то краснел, то бледнел, ожидая кары небесной. Впрочем, адмирал не собирался ругать его за ошибку и раскрыл конверт. Любопытство сыграло свою роль. Зная он заранее, чем все это закончится, то сразу бы выкинул конверт в камин. Великий князь, ссылаясь на собственную агентуру, писал о предстоящем нападении Османской империи на черноморские порты Российской империи с целью провокации для вступления в войну. Ход действий противника был расписан вплоть до точного времени и состава боевых кораблей, участвующих в операции. Последняя строчка особенно запомнилась адмиралу. Империя эта не царь или бояре, а ее солдаты. Кем вас запомнят потомки, ушаковым или рожественским, решать только вам. Каждое слово в письме находило отклик в его сердце. Ранее адмирал предлагал императору войти в порт Константинополя и вынудить Гебенсбреслау уйти в Средиземное море, а при отказе уничтожить на месте. Но царь отказался из-за того, что союзники по Антанте хотели оставить Османскую империю нейтральной стороной в войне. И все же ставка сначала дала разрешение на активные действия против Гиббена, но потом резко поменяла решение на возвращение в бухту Севастополя с приказом не удаляться от нее на большое расстояние. Закрытие пролива в постоянные сообщения из министерства иностранных дел о возможных провокациях лишь подтверждали доводы великого князя. И вот сейчас он стоял на флагмане Черноморского флота Евстафий, получив приказ не искать встречи с германским флотом и идти в Севастополь, а в голове у него стояли слова великого князя. Как его запомнят? — Впереди замечен дым, ваше высокопревосходительство! — прозвучало набатом в голове адмирала. — Встретим турок, полный вперед! — Предложение великого князя выставить минные заграждения было сразу же отвергнуто Эбергардом. Он не будет прятаться за береговой артиллерией и встретит врага в море. Так в чем же проблема? Все дело в немецком корабле, формально перешедшем под руку Османской империи. Гебен, новое поколение дредноутов, превосходил по вооружению любой линкор Черноморского флота. и мог на равных противостоять сразу нескольким кораблям, да и команда там осталась старая, состоящая из немцев. Вот и капитан первого ранга Галанин Валериан Иванович, что командовал Евстафием, мягко говоря, был не в восторге от подобной команды и попробовал в последний раз уточнить у своего командира. Андрей Августович, вы уверены, мы нарушим прямой приказ ставки, В случае неудачи нам не простят. Объясним, что случайно встретили вражескую эскадру, экипаж к бою. Экипаж к бою, продублировал Голанин. Корудию. Колокольный звон, команды офицеров и топот ног моряков по палубе смешались в непередаваемую атмосферу подготовки корабля к бою. Османская эскадра также заметила противника и на гиббени выполняли похожие приготовления. От всплесков в море до первых попаданий прошло не более минуты, и остальные гиганты старались отправить друг друга на дно. Скрежет металла, бушующий огонь на палубе от взрывов снарядов и раскиданные тела моряков, словно поломанные детские рукоигрушки. Бережно хранимые линкоры сошлись в битве гигантов, или что только море знает точный ответ, за кем останется победа.